Парижские бездельники развлекались по-своему. Граф де Шарле подстрелил мирного жителя, стоявшего на пороге своего дома. Молодость любит повеселиться. Лорд Дэвид Дэри Мойер вносил во все эти увеселительные учреждения свойственный ему дух великолепной щедрости. Как и все, он весело поджигал крытую соломо-деревянную лачугу и поджаривал немного ее обитателей, но зато потом он строил им каменный дом. Однажды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 который становился в неправильную позицию к противнику, наблюдал, чтобы приготовления к схватке не длились больше полминуты, не позволял подставлять подножку, не разрешало носить удары головой или бить упавшего. Вся эта премудрость отнюдь не делала из него педанта и ничуть не вредила его светскости.